Глава четвертая. Из окон в офис лился теплый солнечный свет. Весна была уже не за горами, и буквально через полмесяца вступит в свои права. Пальцы мои безостановочно стучали по клавиатуре, ведь сдача очередного отчета была на носу. Да, спустя месяц после известных событий всего погода в корпорации тоже постепенно нормализовалась. И рабочие недели для меня спокойно перетекали из одной в другую, без суеты и спешки. Харин вернулась к работе, еще будучи в больнице. Уговорила родителей привезти ей ноутбук, работающий через внутреннюю защищенную корпоративную сеть. Потому что, как она сама мне призналась во время переписки в мессенджере, от ничего не делания голова ее пухла. Ни о каких исследованиях тогда речи не шло. Но вот курировать работу своих сотрудников, хотя бы дистанционно, девушка могла. Боюсь даже представить, во сколько на самом деле корпорации обошлась подготовка этой связи. Особенно с учетом недавних событий с одной известной преступной группировкой. Но я знал, что Харин умеет убеждать, когда ей это надо. Ее природный трудоголизм нисколько меня не удивлял. А вот пусть и скупая, но благодарность начальника службы безопасности, которую я получил за вмешательство в их с председателем спор в коридоре больницы, действительно казалась редким достижением. Хотя это можно было назвать скорее плюсиком в карму, чем возможностью дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Реального повышения я все еще ждал. Пока что терпеливо. Но если в ближайший месяц оно не последует, придется обращаться к своему информатору за новой порцией сведений и искать способ воздействия на начальство, дабы подтолкнуть его к решению в мою пользу. А что касается наших взаимоотношений с детективом Кеном, то с тех пор, как мы на том же арендованном автомобиле вернулись в город, более не пересекались. Оказалось, что память ему после посиделок в ресторанчике не отшибла, и вел себя лейтенант со мной немного скованно. Однако не потому, что мне пришлось тащить его тело до самого номера гостиницы, а потому, что в нетрезвом виде он осмелился высказать реальное желание раскрыть мою настоящую личность. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, оторвал глаза от монитора и осмотрелся. В офисе царила типичная для будничного дня суета. Вот только некто из нее сильно выбивался. Девушка. Русоволосая, зеленоглазая, европейской внешности. Был уверен, что никогда не видел ее здесь прежде, но направление ее взгляда определить было просто, и смотрела незнакомка прямо на меня. Еще некоторое время мы с ней играли в гляделки, пока девушка не улыбнулась и, развернувшись на каблуках, не покинула офис. И что это такое было вообще? Мне уже стоит внутренне поднимать тревогу, или я просто приглянулся ей во время перерыва на обед? Зато сразу на смену незнакомке на пороге объявился мрачный как туча Чадахен. Ну, этот определенно ко мне зашел. Больше просто некому. Так-то я не прогадал. Мужчина в самом деле зашагал в мою сторону прямой наводкой, а визит его с наибольшей вероятностью был сопряжен с обязанностями по обеспечению безопасности госпожи Чан. Неужели очередная деловая поездка? Недели две назад только стены больницы покинула с рекомендациями от докторов, не перетруждаться на работе. И вот опять. Внутренний стержень у Харина определенно был, но больше напоминал шило в одном интересном месте. «Доброго дня, менеджер Валкер!» Наконец-то приблизился Дахен к моему рабочему месту и даже соизволил поздороваться, хотя это было для него скорее исключением, нежели правилом. Господин Ча коротко поклонился ему, не вставая из-за стола. «Вам не кажется, что в Хвангапуре довольно прохладно в это время года?» Отведя взгляд к окну, начал мужчина откуда-то совсем издалека. Вот теперь мне стало еще интереснее, куда же собралась отправиться Харин на этот раз. Можно было сказать, что я весь внимание, но вместе с этим прямо хотелось заявить, что с ее извечными покатушками — Повышение в корпорации мне не светит, а ведь на данный момент повышение для меня в приоритете. Вероятно, в качестве телохранителя-наследницы Ченгруп корпорация ценит меня больше, однако эта должность совершенно не та, на которую я рассчитывал изначально. Ни желаемой власти ни статуса она мне не даст, но прямо заявить об этом начальнику службы безопасности я не смог бы. «В моем положении вообще следовало бы молча улыбаться и соглашаться на любую возможность приумножить свой капитал. Ведь для того, если опираться на мою легенду, я сюда и устроился». «Да, февраль — не лучшее время для того, чтобы загорать на солнышке», — с легкой улыбкой ответил Дахену. «А если я скажу вам, что вы заблуждаетесь, менеджер Валкер?» — изящно изогнул бровь мужчина. И только после этого перешел непосредственно к основной теме. Через пару дней госпожу Чен ждет подарок от председателя ко дню рождения. 17 февраля, если вы не в курсе. Как бы, между прочим, ввел он меня в курс дела. Это туристическая путевка на Мальдивы, в которую госпожа, скорее всего, отправится не одна, а в компании других молодых людей ее уровня и положения. И вы уже догадываетесь, зачем я посвящаю вас в такие подробности. «Я лечу на Мальдивы вместе с ними», — высказал я наиболее вероятную версию развития событий, стараясь не показывать своего расстройства открыто. «Именно», — кивнул Дахен, — «для вас уже подготовлена отдельная путевка». Впрочем, потому как он поморщился, от него все же не скрылось мое нежелание провести незабываемые дни на одном из самых популярных курортов мира. «Офисные обязанности никуда от вас не убегут, менеджер Валкер, зато недолгое время, пока вы будете отсутствовать», деликатно добавил мужчина. «Ведь благополучие госпожи Чен задача куда более важная, и переложить ее на кого-то другого будет проблематично. Не знаю, каким образом вам удалось завоевать ее расположение так быстро, Но доверяет она вам даже поболее, чем мне. А что еще более важно, вы способны повлиять на госпожу, дабы уберечь ее от необдуманных действий. Не всегда. Вероятно, припомнил он события на пристани. Но все же способны. Поверьте, мы уже сменили больше десятка способных парней, которые просто не справились с ее характером. Я понимаю, заставил себя выдавить улыбку. «И когда же рейс?» «Машина заедет за вами в субботу к шести часам утра», — ввел меня Дахен в курс дела. «В аэропорту встретят частный самолет, который доставит вас на остров Хулуля, а далее на яхте до арендованного председателем острова». «Я, конечно, знал, что корпорация Ченгруп приносит хорошую прибыль, но арендовать ко дню рождения Харин — целый курортный остров». Скажем так, дедуля умеет радовать любимую и единственную внучку, да и к тому же убивать двух зайцев разом, позволить девушке отдохнуть от суеты и лишний раз продемонстрировать ее состоятельным друзьям свою щедрость. Прежде на Мальдивах мне бывать не приходилось, да и незачем. Самые крупные и дорогие заказы я получал в мегаполисах непосредственно на месте развития событий. Открытая вражда корпоратов, бесчестная конкуренция и прочее. Но не скажу, чтобы сильно рвался отдохнуть. Спокойно выдохнуть я все равно не смогу, пока не достигну первоначально поставленных перед собой целей. Придется сделать вид, что безмерно благодарен председателю за возможность намочить плавки в океанских водах. Другого выбора у меня не было. «Понятно», — кивнул я Дахену, — после непродолжительных размышлений. И позаботьтесь о том, чтобы госпожа Чен ни в чем не знала нужды. Вам временно придется совмещать обязанности телохранителя и ассистента, поскольку Ли Юнги присутствовать рядом с госпожой не сможет. А также персональное задание лично от меня, менеджер Валкер. Проследите за тем, чтобы госпожа Чен хоть ненадолго забыла о работе. «Вас, в том числе, на всякий случай, будет сопровождать ваша группа, с которой вы работали во время наших совместных тренировок», — добавил он под конец. «Какая необычная забота с его стороны! Или я чего-то не знаю об извечно холодном и невозмутимом начальнике службы безопасности?» «Постараюсь сделать все в лучшем виде, господинча», — ответил ему все с той же натянутой улыбкой ложную искренность, которой было довольно трудно контролировать даже с учетом всех моих актерских навыков. Тогда-то я в полной мере и осознал, что должность универсального менеджера не означала мою незаменимость в корпорации. Она означала то, что заменить меня в случае временного отсутствия можно было с легкостью. Иначе как еще объяснить ту легкость, с которой начальство – Каждый раз идет на поводу у господина Ча. Значит, и над повышением по карьерной лестнице после возвращения придется работать лучше. Жилищный комплекс в районе Джунчхо. Тем же вечером. С чашкой свежесваренного эспрессо детектив Кён Джинхёк поднимался на второй этаж, глубоко втягивая носом аромат бодрящего напитка. Парень знал, что безнаказанной его халатности и самодеятельность не останутся, и сразу по возвращении в участок лейтенанту пришлось выслушать длинную тираду, написать объяснительную и подписать документ о временном отстранении от должности до выяснения дополнительных обстоятельств дела, сдать удостоверение, табельное оружие и просто дожидаться вердикта. Не только национального полицейского агентства. Но и суда. Пусть во время встречи в больнице председатель Чен Джихун старательно игнорировал Джин Хёка. Это всего лишь было затишье перед грядущей для лейтенанта бурей. Исковое заявление было подано, и парень уже знал, по каким статьям в его адрес планируют выдвинуть обвинения: причинение тяжкого вреда по неосторожности и превышение должностных полномочий. Мало того, что он умудрился промазать и выстрелить в заложника, так еще и на дело отправился, не уведомив об этом вышестоящее руководство, хотя обязан был. Всего раз в голове Джин Хёка промелькнула мысль обратиться за помощью к отцу. Профессионализм адвокатов, которых тот сумел бы нанять за хорошие деньги, мог бы уберечь детектива от справедливого наказания или, как минимум, снизить его тяжесть. Однако, сколько бы парень не пытался пересилить себя и ответить на входящий вызов, так и не смог принять его. Скорее всего, за свою помощь отец потребует от блудного сына вернуться в Сеул и подключиться таки к ведению семейного бизнеса. А на подобные условия Джин Хёк категорически не был согласен. Без сделки с отцом все равно ничего не получилось бы. А уж глава семьи за это ухватится хваткой бульдога. Лучше уж по совести отсидеть причитающийся ему срок и выплатить внушительную компенсацию семье Чен, чем всю оставшуюся жизнь провести у родных на побегушках, занимаясь нелюбимым делом. Вероятно, кофе в тюрьме будет отвратительным, но признать свою вину за содеянное детектив был готов. Госпожа Чен в любом случае досталась сильнее, чем все то, что придется пережить ему в суде. Не включая в коридоре свет, парень прошел к кабинету, надавил на дверную ручку и вошел в небольшую полупустую комнату. Рабочий стол с раскрытым ноутбуком, картотека и интерактивная доска, занимавшая собой почти все пространство возле правой стены. Большего для работы Джин Хёку было не нужно. Усевшись за стол и сделав из кружки обжигающий горло глоток, детектив включил доску с помощью пульта, и на ней сразу же высветились сделанные им в ходе мозгового штурма пометки по текущим делам. Делам, от которых его так поспешно отстранили. Однако интересовало его сейчас совершенно не это. Лейтенант переключился на соседнюю вкладку. И вот там ход расследования шел куда интереснее, чем на предыдущий. Каждая, даже самая мелкая деталь, полученная об Алексе Валкере, отображалась на ней с пометкой «Подтвердить информацию». Этот парень с первой же встречи показался Джин Хёку странным, но чем лучше он его узнавал, тем больше убеждался, что вся его история, от начала и до конца, — откровенная ложь, фикция навыки которые алекс открыто перед ним демонстрировал начисто выбивались из возможностей офисного клерка коим он себя позиционировал как ментальные так и физические стрелковый клуб серьезно усмехнулся лейтенант себе под нос пробегая взглядом по заметке об идеальной стрельбе из лука приятели сула скользнул он последующий и отпил из кружки Мелкий воришка, говоришь, при этом владеющий сведениями о местонахождении скрытных дурандон, тоже мимо. Да и к тому же, судя по словам самого Алекса, он около года назад прилетел на Хвангапур из Штатов. Какие такие приятели у него могут быть в Сеуле, если он, в принципе, впервые прибыл в Корею еще и по временной рабочей визе? Защитный костюм. Переключился он на очередную заметку. Зачем он вообще понадобился менеджеру среднего звена? И, разумеется, детектив уже был в курсе того, что по совместительству Валкер выполняет обязанности телохранителя наследницы семьи Чен. Но как он вообще мог к этому прийти? Почему бы для лучшей эффективности не выбрать что-нибудь одно, раз уж успел в равной степени зарекомендовать себя и там, и там? Но положить начало расследованию необходимо было с малого, например, с уточнения некоторых моментов его биографии. Еще в последний свой день пребывания в участке, до официального отстранения, Джинхёк успел пробить этого парня по базе данных. В местной он не числился, зато найти его по визе при обращении в миграционную полицию удалось. Паспорт у Валкера действительно был американский. Рабочая виза получена, а контракт с корпорацией Chen Group был заключен на пять лет. Вот только подвергались ли документы Алекса тщательной проверке, если у парня за весь срок пребывания в стране не было ни одного привода в участок. И тут в голове Джин Хека что-то щелкнуло: Он аж глаза широко раскрыл одновременно делая большой глоток остывающего кофе. Действительно ли Валкер намеревался избавиться от банды ради устранения навиши над Ченгрупп угрозой грабежа? Или же у него был какой-то личный мотив убрать их с дороги? Тогда какой же? Прокручивая в голове все эти вопросы, детектив Кён отставил кружку в сторону, медленно поднялся с кресла на колесиках и приблизился к интерактивной доске. Взял в руки маркер и занес его над сектором мотивов. И рука его застыла в воздухе в ожидании следующего мысленного откровения. «Звонок госпожи Чен», — проговорил парень вслух, нарисовал стрелочку и принялся последовательно фиксировать на доске ход своих мыслей. «Рабочая виза». Он сказал ей, что обязательно проверит ее сроки. «Но она рассчитана на пять лет. Тогда зачем?» «Первое, что пришло в голову?» «В ответ на что?» Задал Джин Хёк себе вопрос и тут же на него ответил. «В ответ на информацию о том, что корпорация намеревается провести проверку документов. И сразу же после этого пошла еще одна стрелочка вниз. Решение ускорить расследование». Сразу же после главной догадки — Лейтенант стер все выше написанное под графой мотива и подытожил это одной единственной фразой, которую размашисто обвел вовал. Корпоративная проверка могла выявить поддельные документы. Что ж, сделав пару шагов назад и скрестив руки на груди, довольно улыбнулся детектив Кен, любуясь плодами своих трудов. Лучше, чем ничего. И, Алекс, ли ты валкер на самом деле? Хорошая загадка. Как раз для меня.